Здесь присутствовали родственники и несколько друзей. Затем в Клеридже был дан скромный банкет. В этой гостинице флеминги собирались прожить неделю до отъезда на Кубу. Слишком короткое счастье. Тому, кто зачал и вскормил истинный добродетель, Надлежит быть любимцем богов, и, если это возможно для человека, самому стать бессмертным. Платон, Пир-212-А. Богиня Фортуна неоднократно бывала очень благосклонна ко мне, и я постарался отблагодарить ее хорошей работой. Флеминг. Друзья Флеминга одобрили его женитьбу. Бен Мэй писал из Америки. У доктора Вурека есть характер, то есть мужество, искренность и доброта. Она обладает большим умом и знаниями. Вурека преклонялась перед Флемингом еще задолго до того, как вышла за него замуж. Совместная жизнь укрепила и усилила ее восхищение им. Он был человечным, человечным в высшем смысле этого слова. Он был Гипплинга «если» и мало к кому так подходила каждая строчка этих стихов, как к нему. Кто лучше него умел после поражения торжествовать победу и одинаково принимать этих двух лгунов? С радостным удивлением и в то же время с искренним бесстрастием он принимал почести, внезапно затопившие его простую жизнь. На вершине всемирной славы раскрылись все его душевные качества, он оставался все таким же скромным, все таким же застенчивым. Он не мог, не умел выражать свои сокровенные чувства, и это был единственный его недостаток. Вначале его жена от этого страдала, но как-то неожиданно вырвавшиеся у нее нежные слова застали Флеминга врасплох, и его просиявшее лицо выдало беспредельную радость — Словно глубинные воды пробились сквозь льдины на поверхность. В те редкие минуты, когда черты лица Флеминга теряли свою обычную невозмутимость, они отражали чувства столь искренние и сильные, что это служило ей вознаграждением за тревожившую ее молчаливость и сдержанность мужа. Он не напрасно называл ее чародейкой, достигающей невозможного. Она действительно добилась невозможного. Ей удалось пробить ледяную корку и, наконец, побороть злой рог, по воле которого этот привязчивый и отзывчивый человек всю жизнь не мог показать себя таким, каким он был. 16 апреля они вместе вылетели на Кубу. На аэродроме в Гаване их встречали официальные лица и среди них молодая девушка Маргарита Тамарго. Она была раньше стипендиаткой Британского совета в Институте Райта Флеминга. На Кубе она служила Флемингом гидом и переводчицей, взяв на себя ту роль, которую играла Амалия в Греции. Очень непосредственная, восторженная, властная, но вместе с тем необычайной доброты девушка, она всеми командовала и все ее любили. В сент мэри она была рьяной поклонницей Флеминга. Как-то она ужинала у доктора Вурека в обществе нескольких институтских друзей. Будущая леди Флеминг рассказала, что переводит на французский язык одну из лекций Флеминга. Маргарита Тамарго молитвенно сложила руки и восторженно воскликнула, «Ах, если бы он захотел дать мне что-нибудь перевести на испанский, я сделаю для него все, что угодно, все, что угодно до полуночи» над этим ее все что угодно до полуночи, немало смеялись. Маргарита Тамарго радовалась счастью своих друзей. Она окружила их вниманием и любовью. Посольство Великобритании на Кубе сняло для них номера в Country Club рядом с площадкой для гольфа, потому что эта гостиница больше остальных в Гаване напоминала английскую. Сэр Александр, безропотно подчинявшийся всем решениям властей, Остался бы в Каунтри Клаб, хотя она находилась далеко от моря, здесь было нестерпимо жарко, но Леди Флеминг с Маргаритой немедленно сговорились сделать все, чтобы съехать из этой гостиницы. За два часа они побывали в трех гостиницах и достали комнату с великолепным видом на океан, приведя в смятение посольство, которое не знало, где находится Флеминг.